Глава седьмая. Я стояла старательно, изображая безразличие, пока мой парень кружил в объятиях постороннюю девицу с фигурой победительницы конкурса «Мисс Бикини». Тем не менее, первое молчание нарушил лев. «Принцесса, познакомься, это Агата». Он приобнял меня одной рукой. «Агатика, это моя Вика». Наклонившись, лев лизнул мою шею, отчего за пазухой мгновенно закопошилась Стайка мурашек. «Очень приятно. Так ты та самая таинственная девушка, которую Лёва встретил в горах?» Разоволосая улыбалась, однако от выражения, читающегося в ее глазах, мне стало не по себе. Кивнув, я повернула голову, всем видом давая понять, что не намерена продолжать беседу. Мне здесь не нравилось. Хотелось скорее вернуться домой, подальше от ледяного ветра, запаха машинного масла и развязных девиц, Флиртующих с чужими парнями. Тем не менее, автомобили все подъезжали и подъезжали, а количество людей увеличивалось. Привстав на цыпочки, мне удалось разглядеть трибуну, заполненную людьми, которых явно не смущала ни погода. Еще увидимся! подмигнув Льву, агата легкомысленно клюнула его в щеку, оставив на ней вызывающий бледно-розовый след. Вновь, обращая на меня ровным счетом ноль внимания. Девица взмахнула розовой гривой и растворилась в толпе. Отстранившись, я вышла из-под навеса, подставляя раскрасневшееся лицо под упругие капли дождя. «С меня хватит!» «Вик, в чем дело?» Лев развернул меня, резко дернув за локоть. Царёв с каменным лицом смотрел мне в глаза. Заметила, как подрагивают сухожилия на его горле. Парень выглядел рассерженным, будто это я несколько секунд назад на его глазах обжималась с другим. «Это ты мне скажи!» Не выдержала. «Что за чертовщина творится? Куда ты пропал посреди ночи? Что это за место? И почему эта девица позволяет себе такое фривольное поведение?» Я топнула ножкой. «Вика...» Он нахмурился. «Агата моя подруга. Мы живем по соседству и дружим с самого детства». Я держал волосы Смирновой над толчком, когда она впервые перебрала с алкоголем. «Поверь, у тебя нет повода для беспокойства». Я почувствовала небольшое облегчение, однако не собиралась уступать так быстро. «Дальше», — потребовала серьезно. Лев вздохнул. «А это место? Первый в Москве легальный гоночный трек. Я полгода бодался с мусорами. Трасса закрытая, дорогу отремонтировали, новая подсветка, фонари, трибуны. Безопасность превыше всего». «На всякий случай даже дежурит скорая. По будням заезды новичков, ну а по выходным соревнуются профи». С озорной улыбкой на губах он закатал рукава черной рубашки. «Так это все ты организовал?» Еще раз внимательно обвела заполненную машинами и людьми местность взглядом. «Так точно». Ухмылка сделала его лицо немного зловещим. «Кстати, с минуты на минуту заезд Михи. Предлагаю поторопиться». Лева вложил мою руку в свою, утягивая в самую гущу толпы. «Миша тоже гоняет?» «Не-а», — рассмеялся. «Собрался в первый раз. Сказал, ищет способ снять напряжение. Так что у моего братца сегодня что-то вроде потери невинности. Мы не можем пропустить такое зрелище». Однако, вопреки моим ожиданиям, вместо того, чтобы занять места на трибуне, Лев потащил меня прямиком к старту. Туда, где два автомобиля уже ожидали начала заезда. Миша сидел на капоте черной спортивной машины. Опёршись ногой на бампер, он с безразличным видом просматривал что-то в телефоне. Его черная футболка почти полностью намокла, облепив накачанные руки и плечи. Я поежилась, представив, как должно быть зябко сидеть в одной насквозь промокшей футболке. «Готов?» Лев по-свойски хлопнул брата по плечу. «Всегда готов», — произнес он, посмотрев на меня из-под полуприкрытых век. И что-то неприличное промелькнуло в выражении его лица. Или «мне показалось». Прикусив уголок рта, я отвела взгляд. «Будь аккуратнее. Суворов тот еще показушный сучонок. Я верю в тебя». «Непременно, братишка, с такой-то поддержкой». Сжала кулачок, стараясь стереть из памяти сегодняшнее неправильное утро. Это произошло случайно и ничего не значит. Ни для него, ни для меня. С Богом. Закончив с напутствиями, мой парень повел нас к трибунам, где уже яблоку негде было упасть. Вскоре девушка в микроскопической юбке и белоснежном корсете встала перед машинами, подняв руки вверх. «На старт!» — раздалось из громкоговорителя — И водители газанули. У меня под ногами в прямом смысле задрожала земля. В следующие несколько минут я неотрывно следила за происходящим на треке. Миша и его противник шли ноздря в ноздрю. Лев тихо матерился, когда его брата заносило на поворотах, а я... Не знаю почему, но пару раз сердце предательски ухало в желудок. «Выкусите, суки! Миха, огонь!» Внезапно проорал Лёва, стоило его брату первым пересечь финишную черту. «Да уж!» Не думала, что наблюдать за гонкой настолько энергозатратно. Меня словно прокрутили через мясорубку, а потом собрали вновь. Тем временем Миша покинул автомобиль, спровоцировав волну восторженных женских криков. Обступив его, несколько девушек излишне эмоционально поздравляли близнеца с победой. Я покосилась на часы, Уже второй час ночи, зевнула. Поедем домой. Ноги заплетались от усталости, и я буквально повисла у льва на плече. Принцесса! Любимый провел рукой по моим волосам. Впереди еще три заезда. Я не могу все бросить. Он устало пожал плечами. Но когда мы вернемся? Ты хочешь домой? Я думал, после трека завалиться, куда-нибудь отметить начало сезона. Лев смерил меня удивленным взглядом. Я очень устала и замерзла. Может, отметим завтра? На этот раз не сумела подавить зевок. Да, конечно, выдал после небольшой паузы, ища кого-то в толпе глазами. Мих! Наконец выкрикнул лев, когда в нескольких метрах от нас мелькнуло лицо близнеца. «Подбросишь Вику до дома?» «Без проблем», — произнес победитель заезда, сосредоточившись на моем лице. «Нет». «Отлично. Можешь заночевать у нас, чтоб не тащиться через весь город в Барвиху». «Спасибо за приглашение, но вряд ли твоей девушке это понравится». Добродушные нотки его голоса сменились легкой хрипотцой. «Принцесса, ты ведь не против?» «А завтра утром наша Рататуй снова приготовит завтрак». Лёва нетерпеливо посматривал в сторону трека, где уже начиналась новая гонка. «Если его это не затруднит», — наклеила на лицо улыбку, так и не решаясь посмотреть Мише в глаза. «Я позабочусь о твоей принцессе», — произнес Миша в полголоса. «И что-то мне подсказывала эта реплика» так и не достигла ушей льва.